Глава 7. Победа. Вот этот город. Серый, продрогший слон. Идет дождь. Струи дождя хлещут по отцаревшим посадам. Многие разрушены пожарами, но сохранили некий странный цвет. После цветия. Когда дом умер, умерли его жильцы, но здание продолжает держаться. Когда идет дождь, видимость в противогазе падает почти до нуля. Залитые стекла, брызги, разбивающиеся о окуляры, дробный стук капель по резиновой маске, по прорезиненной ткани плаща. Иван остановился, достал дозиметр, капли забарабанили по стеклу. Сверил показания. Чтобы увидеть хоть что-то, приходилось наклоняться впритык. Иногда стекло стуклось о пластик. Треск счетчика тонул в гуле дождя. Как с цепи сегодня сорвался. Но дождь хорош тем, что твари его не особо любят. Собаке Павлова точно. Конечно, если не столкнуться с ними лицом к лицу. Пять рентген в час. Иван присвистнул. Уже сильно. Словно где-то недалеко источник загрязнения. Иван прошел вдоль стены здания до угла. Уровень стал сильнее на пару рентген. Точно, там что-то есть. Иван спрятал счетчик под плащ, щелкнул предохранителем ублюдка. Капли разбивались о черной поцарапанной металл ствольной коробки Иван подождал. Издалека медленно наполывал. Искажаясь, размекая в сыром воздухе чей-то тоскливый крик. То ли человек, то ли животное, не понять. Заходить за угол не хотелось. Иван посмотрел на бронзовую лошадь, стоящую на дыбах. Она была уже полностью зеленой, насквозь и мокрой. Капли разбивались о зеленый круп. Мост почти обвалился, но лошади пока уцелели. Странно. Иван, наконец, решился. Тяжесть в затылке стала свинцовой, но он пересилил себя и сделал шаг. Еще выдвинулся из-за угла. Вздрогнул. У пропета набережной, и расставив широко костлявые локти, сидел блокадник. Он задумчиво раздирал длинными несоразмерными пальцами собачью тушку, От каждого движения брызгала кровь. Шум дождя. По мостовой, смывая бегущую из-под собаки кровь, бежали струи воды. Где-то далеко прогремел гром. Вот и все, — подумал Иван. Блокадник выдернул кусок из тушки и повернул голову. В его черных глазных провалах была космическая мудрость. Капли барабанили по серой гладкой коже твари. «Привет, Иван!» — сказал блокадник скрипуче. От звука этого голоса по спине диггера пробежал озноб. «Я тебя давно жду!» Иван открыл глаза, в испуге, что проспал. Сбросил босые ноги на пол, вскочил. Открыл рот, чтобы заорать подъем, остановился. На наручных часах со светящимися зелеными обозначениями было полпятого утра. Рано еще. Иван вернулся и сел на койку. Скрип ложа. Теперь они ночевали в ТДПшке, чтобы не отрываться от работы. Он снова здесь. И никаких блокадников, слава богу. Ивана передернуло. Все кончилось. На соседней койке сопел Миша Кузнецов. Рядом с ним посвистывал носом Пашка. В глубине станцией темнела койка, откуда доносились легкие храпы бормотания Солохи. За вчерашний день все так умотались, что на Ивановы прыжки никто даже ухом не повел. Койка профессора пустовала. Впрочем, у него бессонница, понятно. Все на месте, все живы. Хорошо. Пускай еще полчаса поспят. Сегодня у нас много работы. Точно. Иван потрогал повязку на ребрах, поморщился. Опять влажная. Ребра, поврежденные тварью на Приморской, все никак не заживут. Что за притча? На месте мочевого пузыря висел горячий мокрый кирпич. Иван, ежись от холода, натянул штаны, обулся и вышел из подстанции. Подготовка материала заняла целый день. Иван устал, как собака. Хорошо хоть на одной из станций нашелся компрессор, чтобы закачать в баллоны, сжатый в воздух. Теперь их поместить в шкафы с обозначениями ПК, пожарный кран, и в ящики с пожарным оборудованием. Такие же баллоны в систему вентиляции Маяковской. И еще нужны механические будильники или таймеры на батарейках, но лучше механика. Она надежнее. В общем, работает до хрена. И все с сохранением секретности. Да. есть еще одна проблема. Вообще, надо бы испытать. Профессор посмотрел на баллон с фиолетовой мутной жидкостью. Беспомощно огляделся. В ТДПшке, тоннельной дренажной подстанции, отведенной под секретную химлабораторию, Проходил смотр высшим начальством научных достижений. Но пока показать было особо нечего. Нужен доброволец, сказал Мемов. Иван шагнул вперед. Я доброволец. Мемов покачал головой. Нет, не ты. Нужен здоровый человек. Значит, он знает про Ивановые болячки. Нормальная жизнь идет. А кто тогда? Спросил Иван. Почему это сразу я? удивился Салоха. Профессор добродушно улыбнулся, приблизился как бы между делом, отсекая дигера от двери. Надо, Сеня, надо. Снимите очки, пожалуйста. Салоха отступил на шаг. Предупреждаю сразу, у меня неадекватная реакция на некоторые лекарственные препараты. Но очки все-таки снял. Аллергия? деловито осведомился водяник. Что-нибудь смертельное? Вроде нет. Э, вы что делаете? Сейчас проверим, сказал водяник, натягивая противогаз. Взялся за баллон, повернул распылитель в сторону Дигера. Готов? глухо спросил профессор. Мама, сказал Солоха. Коротко ударила струя жидкости под давлением, распыляясь в воздухе на мелкую водяную пыль. Практически бесцветное облачко повисло в воздухе, быстро рассеиваясь. Салоха помедлил и осторожно сделал вдох. Все ждали. Ничего не происходило. Диггер весело оглядел экспериментаторов и улыбнулся. — Скажите, проф, а Йозеф Менгеле... Случайно не ваш кумер детства. В целом испытаниями я доволен, сказал Мемов. Кивнул в сторону, там лежал матрас. Он, похоже, тоже, Иван хмыкнул. Салоха лежал и радостно улыбался, и, кроме расширенных зрачков, ничем не отличался от прежнего неопрысканного салохи. Разве что Иван не помнил, чтобы когда-нибудь видел Дигера таким расслабленным. Салоха просто излучал счастье. В маленькой захламленной комнате от него шло своеобразное сияние, легко забивавшее слабый свет корбитки. — Агрессии ноль, — сказал проф, подходя к генералу с Иваном. — Кажется, наш мох имеет сходство с ЛСД, то тоже блокирует адреналин. У реципиента отмечена повышенная внушаемость синестезия, При этом мягкий и быстрый приход. Некоторые довольно сильные признаки мышечного паралича, быстро, впрочем, проходящие. Причем очень сильная реакция. Хватило всего лишь одной десятой намеченной дозы. «Профессор, все понятно», — прервал Иван, хотя половины слов не понял. «На что?» — он посмотрел на генерала. «Оставляем маяк». «Кажется, я нашел точку сборки». — сказал Салоха, прежде чем Мемов успел ответить. — Слышите меня? Вам не передать, но я попробую. — Смысл жизни, я вижу его. Четко и ясно. Генерал крякнул. — Отличные новости, — сказал водяник успокаивающим тоном. — Просто отличные. И пошел к Солохе. Видимо, чтобы занести на бумагу найденный тем смысл жизни. Мемов усмехнулся. — Начинаем план Меркулова, господа товарищи.